Не бойтесь, мы вас защитим. 1304 год до нашей эпохи. Порифат, империя зла, конструктуалы вошли в верхние слои атмосферы. Вся планета лежала перед ними, огромная, ярко-голубая из космоса. Они так и назвали её голубая планета. Эта звёздная система оказалась богата планетами, а планеты кишели жизнью. особенно третья и четвёртая, зелёная и голубая. И хотя жизнь была иного типа, углеводородная, конструкалы всё равно взирали на неё благосклонно. Рой конструкталов совершал виток за витком, постепенно приближаясь к поверхности. Снизу они казались пылающей кометой, но на самом деле то были 150 космических рыцарей, 150 металлических великанов, собравшись в единый конструкт, состыковав организмы в припойных точках, они летели гигантским сверкающим диском. Голубая планета была на 3/4 покрыта водой. Конструкталы не зависели от внешних условий, они нормально себя чувствовали и на суше, и на морском дне, и даже в открытом космосе. Но они всё же выбрали материк В экваториальной части, с причудливо изрезанной береговой линией, рой остановился в самом её центре на несколько секунд. Замер в антигравитационном поле, а потом бесшумно опустился. Гигантский дисконструкт сразу начал раскладываться на части, соединившие не только тела, но и разумные конструкалы. Вновь стали автономные конструкалы. Призыв нагаркнул, выпрямившись во весь рост, первоконструкт. Воистину славно было наше путешествие. На него смотрели мчащиеся быстро хранитель винта, вечно юные и другие добрые конструкалы. Их лики сверкали на солнце, фотоэлементы наливались зримой силой. Воодушевлённые прибыть им в Новимир, Звёздные странники ожидали напутствия первоконструкта. «Мы проделали немалый путь», – просигналил он. «Мы пересекли межзвёздные пространства. Теперь мы, наконец, нашли себе пристанище, место, где соберёмся с силами и, наконец, победим проклятых эмпирионов. Здесь, на этой скромной планете». Мы отыщем ресурсы и союзников, которые помогут нам победить. А вот этот мир населён малоразвитыми созданиями, которых мы приведём к свету и дадим им истинные ценности. Они получат цель существования и обретут гармонию вместе с нами, бессмертными конструкалами. Слава конструктажу! Слава конструктажу! Хором ответили из Палины. Слава конструктажу. Ещё кружась на орбите, конструкалы просканировали голубую планету и получили первые, а пока ещё приблизительные данные. Узнали, что здесь множество разумных существ, однако находятся они на самой примитивной стадии развития. Их организмы тоже весьма несовершенны, состоят из белковых соединений, Существуют мимолётно и очень легко разрушаются, но они всё же разумны. С ними можно установить контакт. И конструкалы первым делом перестроили себя, приобретя внешнее сходство с туземцами. Они остались раз в 5 крупнее большинства из них. Они состояли из металла, и на плечах у них торчали плазменные пушки. Но теперь у них Была вертикальная ось вращения, две ноги и две руки. А звуковые устройства и приёмники объективы сосредоточились в верхних частях. Они были прекрасные, переливающиеся на солнце. Они походили на стальных богов, но и на иных планетах конструкталов и считали богами. Пришельцы с небес осмотрелись, просканировали местность и принялись за работу. Им было ещё неведомо, что из всех мест на планете Парифат они выбрали самое ужасное. Всего за сутки они запрудили близлежащую реку, синтезировали новые металлы и возвели энергетический комплекс. В космосе конструкалы могли питать свои батареи от звёзд, но на планете обычного потока фотонов не хватало, требовались дополнительные источники. А уже на третий день их нашли туземцы. То были маленькие слабые создания, покрывающие тела искусственными оболочками, при виде рубящихся конструкталов, они замерли в испуге, не решаясь подойти ближе. "Не бойтесь, малыши", дружелюбно просигналил первый конструкт. "Мы пришли с миром". Его слова остались непонятны туземцам, но они тоже заговорили. и издаваемые ими звуки тут же были проанализированы. Первоконструкт освоил их, а потом повторил с идеальной точностью. Туземцы замешкались, их удивление было понятно, но потом они снова заговорили, и лингвистический анализ продолжился. Первоконструкт внимал этим звуком, изучал жесты и гримасы туземцев, собирал и обрабатывал данные. стремительно учась местному языку туземцы оказалисьмышлёными и быстро сообразили, что он делает. Их лидер, чей лих был окаймлён белым мехом, стал показывать предметы, произносить их названия, а это ускорило процесс. И первый конструкт преисполнился благодарности к мудрому дикарю. "Кто твоя есть?" спросил дикарь Когда словарный запас первоконструкта стал удовлетворительным, "Что твоя здесь делать? Твоя большая великана в доспехе?" почему-то он коверкал слова. Говорил на своём родном языке, но слова коверкал. Видимо ему казалось, что первоконструкту так будет понятнее. "Мы прилетели с небес", поднял руку конструктал. "Летучая великана в доспехе?" кивнул Дикар. Что твоя хотечь? Теперь мы будем жить здесь, малыш, снисходительно объяснил ему первоконструкт. Там, где никого не потревожим, не бойтесь, мы вас не обидим. Мы никого не боятся. Моя есть прихвостня. Последнее слово первоконструкт не понял, но лингвистический анализ был ещё далёк от идеала. Скажи, кто правит вашей планетой? спросил конструктал: "Где нам найти ваше правительство?" Туземцы задумались, пошептались, а потом мудрый дикарь сказал: "Твоя летать туда. Там цитадель зла". "Зла?" Снова не понял первоконструкт. "Очень зла", кивнул дикарь. "Поговори с лорд Бельзедор. Лабы за его пятка". Последнюю фразу первоконструкт не понял совсем. Впрочем, Он и не надеялся с первых же дней узреть всю культуру туземцев. Это ведь совсем другой мир, совсем другая цивилизация. И то хлеб, что аборигены не разбегаются от стального великана в ужасе, соглашаются с ним общаться. И то хлеб, ребёнок Дигати, ты же сказал, что они поглощают солнечные лучи. У них просто не может быть фразеологизма со словом хлеб. Да чего от меня хочешь? Чтобы я им ещё и фразеологизмы выдумал? изумился Бендидор. Откуда я знаю, что они там говорят вместо и то хлеб? Я перевожу его мысли на парифадский дигати, оймись. Строго говоря, на поргоронский, заметил Ян ван Хоффин. Мы всё сейчас говорим на поргоронском. Карчмаре, ярыть. Ещё и ты начал — Будете перебивать, когда я рассказываю, я просто допью это пиво и разобью вам головы кружкой. — Всё-всё, больше не перебиваем, — хмыкнул Янг Ван Хофен. — Только не буйствуй. Первый конструкт ещё какое-то время говорил с аборигенами. Ему хотелось узнать побольше о них, о их мире. Он старался, чтобы те видели, их посетили дружелюбные, благосклонные гости. конструкциалы не причинят им вреда, напротив, они помогут, если понадобится, защитят от любых напастей. Первоконструкт раздался тревожный сигнал. Взгляни в небе. Конструктал вскинул объективы вверх, и тревогой напомнилось его стальное нутро. В воздухе тянулась дымная полоса, будто реактивный след. Но в этом мире нет таких технологий. Империоны, провозгласил он. Конструкталы в бой! Могучий друг, излучающий добро, и старый кузнец уже поднимались в воздух. К ним присоединился первый конструкт, и конструкталы ринулись на перехват. Бестрашные рыцари подлетели совсем близко к своему заклятому врагу и опешили. Их гравитационные диски зажужжали, стальные исполины подались назад. Это же не Империон, просигналил старый кузнец. И в самом деле, то, что конструкалы приняли за одного из ублюдков Империонов, оказалось животным, самым обычным животным голубой планеты, только огромным, летающим и Бергис-первоконструкт оттолкнул его гравитационным могучий друг. Поток плазмы Гигантское животное изогнуло гибкую шею и на лету, почти не сбавляя скорости, изрыгнуло ревущую плазму. Местные формы жизни, вызывают недоумение, подлетел излучающий добро. Оно же углеводородное, верно? Думаю, у нас будет ещё время, чтобы их изучить. Но потом воскликнул первый конструкт. Ужасный зверь уже разворачивался, изогнув крылья, он совершил крутой вираж и шёл обратно. Его шкура почти засветилась, пасть снова распахнулась. В этот раз конструкалы знали, чего ждать. Они раздались в стороны и тут же ринулись навстречу друг другу. Четыре гиганта мгновенно состыковались, образовали единое целое, и чудовище аж дёрнулось от изумления. Оно не могло затормозить на такой скорости, но направление изменило, свернуло в сторону. Однако было уже поздно. Четверичный конструктал обрушил на него уже свою плазму. Заработали все пушки разом, белые импульсы расплескались об огромную чешую зверя, и тот издал безумный рёв. Шкура злого создания оказалась прочнее стальной брони. Но орудия конструкталов создавались для битв в стеми. Кто живёт на космических просторах и тоже состоит из металла, соединившись в огромное крутящееся колесо, пришельцы выдали такой шквал белого огня, что чудовище исчезло в тучи пара. Оно продержалось недолго, несколько секунд, а потом зверь с гудением пошёл вниз, обливаясь кровью. Выпуская дымные клубы, он рухнул в густом лесу из-затих. А конструкталы растыковались и гордо загомонили, забросали друг друга поздравительными сигналами. Они одержали первую славную победу на новой планете. Пусть и было то не порождение коварных империонов, а всего лишь злобное животное. Похоже, у нас найдутся дела и здесь. Конструкталы Просигналил первый конструкт. Чудовища этой планеты сильны и опасны, но мы справимся с ними, слава конструктажу. А тем временем, далеко на северо-востоке, поднималась к небу чёрная цитадель. Муспилы, огненные великаны, пристраивали к ней новый корпус. Эти потомки древних тоников совсем не боялись жары, голыми руками Они зачерпывали магму из огненной пропасти, ходили по расплавленному камню, как по теплой грязи. Только кожа багровела все сильней, да из ноздрей валил дым. «Мы сделали все, как ты повелел, о могущественный!» Прогудел самый огромный из великанов. «Доволен ли ты нашими стараниями?» Бельзидор окинул их по стройку задумчивым взглядом. подолся вперёд, и мусплыы затрепетали. За последние годы они хорошо узнали этого индивида. А ведь в начале мусплыы расхохотались, когда в их горы явился человек крохотулька, но пусть довольно крупный в сравнении с прочими человечками, но рядом с огненными великанами крохотулька. Они хохотали, Когда он назвал себя тёмным властелином и объявил, что правит теперь этими землями, они хохотали, когда он сказал, что отныне они будут выполнять его повеления и платить дань. А потом он начал их убивать и убил стольких, что оставшимся стало не до смеха. Теперь муспилы выполняли все повеления Бельзедора. Пожелал он, их горы станут частью империи зла. Однако он не желал. За минувшие 200 лет империя зла достаточно разрослась. Бельзедор прибрал к рукам все эти никчёмные пустоши, вся земли, на которых не жил никто или жили всякие изгои. Теперь Ему принадлежала вся сердцевина Сурении, от Крюквого моря на западе до Марадахайских гор на востоке, от пустыни Василисков на юге до эльфийских лесов на севере. Территории стало достаточно для его планов. Так что пусть Илдланд останется на карте, древняя земля отвесных круч и огненных озёр, муспилы Жили здесь и при колдующем императоре, и при царях-кабринах, и даже в незапамятные времена ледника. Пусть живут и дальше. Я доволен вашей работой, — милостиво сказал Бельзидор, оглядывая свой новый бастион. Вы славно потрудились. Теперь поговорим о Дане, которую я на вас наложу. Муспилы переглянулись и зачесали в затылках огромными лапишами. Чего ты хочешь, о могущественный? уныло спросил самый огромный. В наших горах нет золота или самоцветов, нет там и хорошего железа. У нас есть только медь, ртуть, свинец и ещё тот металл, что похож на серебро, но не серебро. Платина, кивнул Бельзедор. Оставьте её себе. Так до чего же ты хочешь? У нас есть лес, камень, уголь, мы пасем скот и растим виноград. Он хорошо растёт на остывшей лаве. Мы делаем вино, могущественный. Ты его хочешь? Вина вашего мне тоже не надо. Разве что десятых бочек в знак уважения. Но я видел у вас предметы, камни, источающие постоянный жар. А? Опешил Муспел. «Тебе нужны наши...» «Жар камни», — сказал Бельзидор. «Мне нужны ваши жар камни. Думаю, у вас их много». «Да, целые кучи. Но... Ты знаешь, что это?» «Это камни, дающие тепло. Без топлива и без магии. Я найду им применение». «Но это же...» «Они каменные. Какая разница?» как они появляются на свет. Полагаю, такая дань будет для вас не слишком обременительной. Ну, э... -э да. Растерянно кивнул Муспел. Хорошо, по-могущественной мы... Ладно. Но если вас что-то не устраивает, если вам так жаль этих жар камней, я могу принять дань вашими детьми. Выбирайте, что вам больше по душе. Буха-ха-ха-ха! Хохот был таким громким и зловещим, что вороны взлетели с крыш, а огненные великаны скатились и стали казаться себе совсем маленькими. Они согнулись в три погибели и принялись заверять, что их совсем не обременит отдавать лорду Бельсдору хоть все жаркамни. Нет, все не надо. Спокойно сказал ладыка империи зла. — Вы будете отдавать мне половину, а вторую половину... — Что вы делаете с ними сейчас? — За... закапываем... могущественный... — Попробуйте их продавать... людям, эльфам, кабринам. — Продавать? Но... но это же... — Не говорите, что это... Терпеливо повторил Бельзедор: "А эти волшебные камни, источающие тепло, они найдут спрос. Поверьте мне". Мусли и Растерина переглянулись. Им не верилось, что найдутся идиоты, которые заплатят деньги за, ну, жар камней. Кстати, я слышал, что у ваших заморских братьев Хримтурсов есть что-то аналогичное", сказал Бельзедор. Это так? Да, хлод камни, кивнул древний седобородый муспил. Но никто из наших никогда не видел турсов Кульдланда. С тех пор, как закрылись порталы, путь туда стал так долог, что даже я, Мурдига, не был там. Хотя мой дед был наполовину хримтурсом, великаном лавы и снега. О, я найду туда дорогу. Заверил их Бельзидор. А вы можете возвращаться в свои горы и передайте там всем, что если кто захочет служить темному властелину, мне всегда нужны новые прихвостни. А, то есть это ты надоумил Муспилов и Хримтурсов торговать жар камнями и хлад камнями? Хмыкнул Дегати. А что еще ты сделал в древности? Украл у богов огонь? Достали из моря землю и научил людей ремёслам? Нет, это сделали до меня, спокойно ответил Бельздор. Тёмный властелин ещё раз окинул взглядом свой новый корпус, что ни говори, великаны лучшие строители на свете, даже цверги им уступают. Эта цитадель простоит тут тысячи лет. Хотя, конечно, время от времени придётся ремонтировать. И он наверняка будут пытаться разрушить. Врагов у Бельзедора много уже сейчас, а со временем станет бесчётно. В будущем его врагом станет весь мир. И это хорошо. Господин, раздался запыхавшийся голос. Господин, срочное донесение. Речь и гной. Что я тебе говорил? На счёт порядка подачи срочных донесений устало повернулся к гонцу Бельзедор. "Но я не речегной", испуганно сказал юный речегна. Бельзедор молча вскинул бровь. Гонец вздохнул, скособочился, воздел скрюченный пальцы в поклоне. "Я теперь уже навсегда, речегной", мерзко загнусавил. "Хозяин, твою боги прихотень видел. Фу-фу!" Видел огромных существ из металла. Гадость, гадость. Не перебарщивай, речь гной. Покачал головой Бельзедор. Во всём нужна мера. Не скатывайся в карикатурность. Что это за гадость? Я? Я думал, что если у меня будет лёгкое сумасшествие, голосовой тик, знаете, когда всё время выкрикиваешь что-нибудь э-такое, непотребное, говно, говно. Я знаю, что такое голосовой тик. Это правильно инициатива, но преждевременная. Сначала научись делать остальное. Хорошо, выпрямился гонец. Скособочьте обратно, иначе раздавлю. Речигной послушно скособочился. Лорд Бельзедор: "Ещё как мог раздавить". Он прекрасно это знал. Не радивых прихвостней востелин убивал, не моргнув глазом. Однако прихвостней у него почему-то с каждым годом только прибавлялось. Тиран, злодей и несомненный безумец, лорд Бельзидор, однако ж, на удивление умело управлял своими землями, землями, которые он 200 лет назад просто объявил своими и с тех пор удерживал железной хваткой. К нему стягивались все, кому не было места в других краях: беглые преступники, беглые рабы, беглые крепостные, затравленные нелюди, спасающиеся от костров колдуны, все, кого на родине угнетали, мучили или просто не давали спокойно жить. Лорд Бельзидор сильно отличался от других владык. Его эксцентричность достигала самих небес он именовал себя тёмным властелином свою державу империей зла а своих подданных прихвостнями он словно открыто противостоял остальному миру разнил всех прочих и бровировал своими злодействами но если соседи от его появления сильно страдали то внутри самой страны жизнь оказалась вполне сносный, особенно по нынешним временам. Лорд Бельзидор не душил своих прихвостней налогами, не причинял серьёзных неудобств, а его странные требования были не слишком-то обременительными. К тому же, в империи зла никто никого не угнетал. Здесь не было людей, эльфов, гномов и троллей. Были прихвостни Не было простонародья, мещан, духовенства и знати. Были прихвостни. Не было даже мужчин и женщин. Были прихвостни. Все были равны, все шагали под одним знаменем, алым знаменем с чёрным драконом. И многие уже с гордостью именовали себя прихвостнями, прежде гонимые и бесправные, бедные и обездоленные. Теперь они стояли на стороне зла и подчинялись только тёмному властелину. А это, знаете ли, очень развязывает руки. Так, а что ты там сказал насчёт огромных существ из металла? Задумался Бельзедор. Расскажи всё с самого начала, речь гной. Когда прихвостень, шипелявя и подёргиваясь, поведал о том, что видел, Тёмный властелин взял его за шкирку и повлёк в тронный зал к всевидящему оку. Швырнув Речегноя на пол, Бельзедор зажёг это гигантское зеркало и приказал: "Покажи, где они появились". "Здесь, хозяин, здесь", дрожащим перстом указал Речегной. Огненный глаз на башне заворочился. В зеркале проплывали леса и поля. Долины и горы, а потом там возникли металлические великаны, совсем не похожие на тех же муспилов, составленные как будто из плохо пригнанных частей. Они запрудили реку и строили на её берегу какую-то громаду. Любопытно, произнёс Бельзедор. Как ты думаешь, они желают служить мне или сразиться со мной? Они убили дракона, хозяин Пожалывался речегной, красного, мерзкие, подлые, небесные рыцари. А вот это лучше. А добрый Убелзидор. Присвистываешь ты убедительно. Тренируйся дальше и, возможно, войдёшь в число приспешников. Их у меня пока ещё маловато. Спасибо, хозяин. Что-нибудь ещё полезное скажешь? Они говорят вашим рабам, что защитят их от любого зла, хозяин. — О-о-о, так у меня новые враги, — улыбнулся Бельзидор. — Что -о -о ж, проверим их на прочность. Он подошел к окну, заложив руки за спину. Посмотрел на потоки магмы, легонько дунул, и ему в лицо ударил порыв ветра. Черный плащ за спиной красиво заплескался. Тёмный властелин вгляделся вдаль и грозно произнёс: Проснись, жестокий Гровул! Проснись! Пусть твой огненный гнев обрушится на моих врагов. На горизонте будто что-то зарокотало. Бельзедор прислушался, удовлетворённо кивнул, вскинул руку к небу и воскликнул: Собирайтесь, тучи, собирайтесь! Дуй, ветер! Дуй во все щёки, сверкайте молнии, жгите! Из цитадели зла я шлю вам приказ. Небо почернело ещё сильнее. Тёмный властелин повелевал не только людьми и чудовищами, ему подчинялись земля и воздух. И завершающий штришок. С удовольствием произнёс он: "Так-так. Соранча, чуман, недород, наводнение. О, точно. Артара-барадара, сура-та-рамарада, гаргабон, гарамбагон, харабба, ахарабба. Появись красный дым над империей зла. Наслав на славный незваный гостей, три страшных бедствия, Бельзедор прогремел. «Дерзкие чужаки, вы явились бросить мне вызов, но вы просчитались, ибо я есть зло, и всякий, идущий против меня, будет повержен. Три дня вам сроку, чтобы преклонить колени, а потом я приду лично. Буха-ха-ха-ха!» Ричагной смотрел на это и думал... Какой величественный у него хозяин, абсолютно поехавший, но величественный. От 3 дня спустя в небо взмыл гигантский чёрный дракон Раста Эрок, предводитель драконов империи зла. Бельзедор мог мгновенно перенестись к небесным рыцарям порталом, но зачем? Если можно явиться во всём блеске, с громом и молниями. Под драконьими крылами мелькали бесконечные просторы. Империя зла в её мрачном великолепии 200 лет назад город Бриароген лежал в руинах, а вокруг простирались бесплодные пустоши. И они по-прежнему тут простираются, но раньше это были пустоши мёртвые, никем не населённые. А посмотри на них теперь, с тех пор, как Тёмный Властелин Взял их под свою руку, повсюду выросли города, мрачные замки, неприступные крепости. А небо заволокло вечными тучами, и прежде жаркие земли познали дивную прохладу. Кроме самого Бельзедора на спине дракона летели юные рыца гной и четыре самых могущественных приспешника тёмного властелина. Хозяин Сморенга Иохисорос, могучий всерушитель, Жрундель, внушающий ужас, добрый человек и мерзопак тридцатый. Небесные рыцари это наверняка посланцы Сальвана, который разгневан твоей наглостью, Бельзедор, вещал Мерзопак. Наверняка это ургоны, слуги Грандиды. Мы летим прямо к ним в лапы, и они сотрут нас в порошок. Надо горнуться, пока не поздно. Собрать войска, приготовиться к бою. Избавь меня от своих трусливых, пораженческих речей. Мерзопак, отмахнулся Бельзидор. Я был в Сальване и видел ургонов. Эти небесные рыцари совсем на них не похожи. Не ургоны, так кто-нибудь ещё. Ты летишь в пасть к зверю и тащишь за собой всех нас. Впрочем, как всегда. Чего ещё ждать от настолько бездарного предводителя? Может, настало время пересмотреть твою кандидатуру, и империи зла пора подыскать себе нового властелина? Нет. Моё время придёт, Бельзедор. Придёт. Никогда. Ты никогда не станешь тёмным властелином, мерзопак. Это мы ещё посмотрим, Бельзедор. В отличие от других, Мерзопак 30-й не потакал желанием своего властелина, не подыгрывал его странному безумию. Он сам был безумен ничуть не меньше. Да что там, именно мерзопаки выковали из Бельзидора того, кто он есть. Этот старинный род эксцентричных колдунов существует уже тысячу лет. Это они создали теорию зла, философию утонченного злодейства. Сам Бельзидор выучился ей у мерзопака 22-го, а его потомок, мерзопак 27-й, стал его самым первым и самым преданным прислушником. «Ну вот, а говоришь, что я ничего о тебе не узнаю?» – хмыкнул Янг Ван Хофен. «Вот ты мне уже и про мерзопаков рассказываешь». «Но не все мерзопаки злодействуют на один манер. Каждый уникален». У каждого свойственный стиль. Юнный Мерзапак тридцатый, в отличие от своего прадеда, не отличался преданностью. Этот визгливый, самонадеянный тип постоянно пытался спихнуть Бензедора с трона, занять его место, а то и прикончить. Бензедор поощрял его в этом. Такие приспешники тоже очень нужны, будучи достойным сыном великой династии. предавал и подсиживал мерзопак с опломбом с чудовищной приматой только что в лицо не говорил что сегодня снова попытается убить хозяина это мы ещё посмотрим хе-хе-хе добавил мерзопак таинственным шёпотом и запахнулся в чёрный плащ на его губах засмиялась коварная улыбка остальные приспешники в их пикеровках не участвовали Жрундль, могучий чёрный пожиратель, не очень любил высоту. Поэтому сидел в самом центре, держась всеми лапами за шипы раста эрока. И ахисарос, похожий на бесформенное прозрачное марево, витал где-то сзади. А добрый человек вообще редко открывал рот. Обычный человек, даже не колдун, он нёшал речегной больший страх, чем двое предыдущих. Добрый человек, страшный убийца, и у него нет имени, никто не знает, откуда он взялся, где отыскал его лорд Бельзедор. Знают лишь, что если добрый человек идёт за твоей головой, можешь сразу заказывать гроб. Но рычегной видел и тех небесных рыцарей, видел, что сделаны они из металла и видел, на что они способны. Поэтому на доброго человека он смотрел с сомнением и старался держаться поближе к хозяину, к всесильному лорду Бельзидору. Только надо не забывать кособочиться. Починка плотины, возведение метеостанции, а там еще и новый вентилятор. Конструкциалам не хватало рук. Первый конструкт лично помогал своим друзьям, работал там и здесь, не отдыхал ни минуты. И всё равно они ничего не успевали. В последние дни, будто сама природа на них ополчилась. Сначала резко похолодало, начался ураган, проливной дождь с грозой. Сверкали молнии, гремел гром, очень странный гром, похожий на чьи-то гневные выкрики и раскатистый хохот. Потом в далёких восточных горах случилось извержение вулкана. Да такое мощное что бомбы долетели аж сюда. С неба упал настоящий град обломков, сильно повредив плотину и ещё кое-что из построек. Некоторые конструкалы тоже пострадали, особенно Зоркий Глаз. Но худшим оказалось странное природное явление, похожее на плотный красноватый туман. Ничего похожего конструкалы не видели на других планетах. Он появился внезапно, накрыл избранную ими территорию колпаком и остался висеть в воздухе. Сначала конструкцам эта субстанция не показалась опасной. Химически она была инертна, а дышать при шальцем созвёзд не требовалось. Но потом оказалось, что этот красный туман вызывает ускоренную коррозию, заставляет металлы разрушаться. Конструктаалы по большей части состояли из нержавеющих сплавов, но кое-что всё же оказалось уязвимо. И теперь они спешно очищали воздух от этой напасти. Так что настроение у всех было не самое лучшее. И когда конструктаалы за видели новое крылатое чудовище, то уж не дали застать себя в расплох. Могучий канонир И сияющие звезды состыковались, перестроили себя в ракетную установку, и в небо ушли снаряды. Два боевых импульса из напряжённого воздуха, они со страшной силой врезались в далёкую точку и отразились, ринулись назад. Щиты конструкциалы, просигналил первоконструкт, тут же подавая пример. не просто оказалось погасить собственную вспышку. Да ничуть не ослабла, и даже будто усилилась со стороны. Это вообще казалось какой-то двойной молнией, удар, удар. Но конструкалы реагируют гораздо быстрее углеводородной жизни. Их двусистемные разумы принимали решения со скоростью света. И почти так же быстро они обменивались сигналами. Они успели поднять экраны, сумели защититься от неумолимой смерти. Но тот, кто приближался сюда по воздуху, тоже это успел и сумел. И вновь тревожные импульсы побежали меж конструкколами. Вновь они подумали о тех единственных, кто им достойный противник. Империоны Негодяи, изгнавшие конструктуалов с родной планеты, они всё-таки настигли своих благородных врагов. Но это вновь оказались не они. Гигантский зверь приземлился и оказался просто ещё одним крылатым зверем, почти во всём подобным тому, которого одолели на днях конструктуалы, только ещё крупнее и с чёрной шкурой. А с его спины спустились пять аборигенов. Три из них выглядели так же, как уже встреченные ранее, но четвёртый был, видимо, тоже животным, а пятый, пятый особенно смутил конструкторов, ибо витал над землёй, не имел чёткой формы и слегка просвечивал. Приветствую вас, малыши. Дружелюбно просигналил первоконструкт на их языке: "Не бойтесь нас, мы пришли с миром". Самый высокий абориген, носивший чёрные одежды, плащ за его спиной развевался, хотя погода стояла безветренная. Не сказав ни слова, он глянул на аборигена помельче, кивнул ему, и тот выступил вперёд. Я, мирзапак тридцатый, слуга моего господина, говорящий от его имени, вопрошаю: кто вы и откуда, небесные рыцари? Гнусавым голосом спросил он: "О чего твой господин не говорит с нами сам?" Не понял первоконструкт: "Мой господин, сам лорд Бельзедор, владыка этих земель, тёмный властелин этого мира". И ему не пристало утруждать уста разговором с вами, ничтожество, погрозил пальцем Мёрзопак. Я всё верно говорю, мой Всемилостивейший Лорд. Высокий Барегин снова кивнул. Мёрзопак торопливо подскочил к нему, чмокнул воздух возле ладони и метнулся обратно к первоконструкту. Ничуть не пугаясь конструкциала, в шестеро крупнее себя, Этот низенький обреген прогнусавил. Я жду ответов на мои вопросы. И мы господин тоже ждёт. Но терпение его уже лопается. Мы мы конструкалы, а я первоконструкт. Наш лидер чуть растерянно просигналил первоконструкт. Мы пришли с миром, мы не причиним вам вреда. Зато мы вам причиним Немедленно рассказывайте, кто вы такие и что вам здесь надо, иначе мой господин сотрёт вас в порошок. Первый конструкт издал сигналы смеха. Другие конструктуалы оторвались от работ на платине и стали собираться вокруг него. Многие тоже засмеялись. Так потешно выглядел этот маленький дерзкий обреген. Он словно и в самом деле верил, что им по силам одолеть тех Кто явился с далёких звёзд? Правда, ракетный удар они как-то отразили. Мы конструкалы, разумные механоиды с планеты Конструкцион, провозгласил первоконструкт. Много веков мы жили в мире и согласии, пока проклятые империоны не захватили власть. Спасаясь от их гнёта, мы прибыли сюда, на вашу планету. Здесь мы останемся, чтобы защитить вас от империонов. Кто такие империоны? спросил Мерзапак. Захватчики конструктона и наши идеейные противники. Они милитаристы и желают только войны. А вы нет? Мы пацифисты, воскликнул первый конструкт, гордо подбоченившись. Война Это худшее, что есть во Вселенной, и мы с презрением ее отвергаем. Бельзидор, ты слышишь? Сжал кулаки Мерзопак. Они отвергают все, во что мы верим. Я слышу, Мерзопак. Ответил высокий абориген. Скажи-ка мне, первоконструкт, я правильно произнес твое имя? Не хочу ошибиться и невольно оскорбить того. Кого собираюсь убить? Убить? прогремел конструктвал. Ты меня? Но за что? За ложь. Я не солгал ни единым словом. Мы ненавидим ложь, мы всегда говорим только правду. Они опять, опять начинают оскорблять наши ценности. Бельзедор истошно заверчал мерзопак. Умолкни, мерзопак, приказал тот. Если ты не лжёшь, называя себя пацифистом, первоконструкт, то ответь, что это за штуковины растут у вас из рук? Это, смутился первоконструкт, это разве это не оружие? Оружие? У вас оружие растёт прямо из рук, и на плечах ещё. Да? Но при этом вы пацифисты. Да? Мне плохо верится в твои слова, первоконструкт. Я думаю, ты мне лжёшь. Я никогда не лгу, воскликнул конструктал. Ты ошибаешься, мы в самом деле пацифисты. Мы никогда не нападаем ни на кого первыми, но мы не считаем зазорным обороняться от тех, кто нападает на нас. Так, мы обороняемся от империонов и других агрессоров. Итак, мы защитим вас. Когда сюда явится Империоны, мы не дадим в обиду голубой планете и тех, кто на ней обитает. Спасибо, кивнул Бельзедор. Мы благодарны вам. Но зачем этим империонам на нас нападать? Они что-то имеют против нашей планеты? Да, ведь эта планета приютила нас, конструкталов. Тех, кого Империон ненавидит сильнее всего на свете, они не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить нас и тех, кто дал нам убежище. Но не бойтесь, мы защитим вас. Подожди-ка, перебил Бельзедор. Получается, что Империону нужен не порифат, а вы, куча ренегатов и отступников. Почему у нас вообще должна радовать ваша так называемая защита, если вы принесли эти проблемы с собой? Потому что мы на стороне добра и справедливости, и мы не ренегаты, а борцы с преступным режимом империонов со злом. В таком случае мы с вами не подружимся, потому что я как раз зло «Бу-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Хохот был так громок и страшен, что даже конструкциалы дёрнулись. Металлический гигантов будто ударило чем-то невидимым. Первый конструкт с нескрываемым удивлением посмотрел на этого аборигена, Бельзидора, а тот невозмутимо продолжил. «Впрочем, среди моих приспешников есть и те, кто раньше служил добру». из справедливости видите того доброго человека его так и зовут добрый человек настоящего имени даже я не знаю он просто пришёл ко мне дал клятву служить и я принял его без допросов это так что мы примем и вас я как раз формирую собственное войско Легион страха. Думаю, вы впишетесь. Надо только изменить вам стиль. Но а когда прилетят эти ваши империоны, думаю, они тоже впишутся. Я нашёл общий язык даже с ихисером. Не так ли? Клубящийся ужас. Бесформенное марево колхнулось. Из него донеслось кошмарное шипение. «Так что целуйте моего кота, клянитесь мне на верность и добро пожаловать в Империю Зла!» Конструкциалы уставились на белого зверька, вышедшего из-за нагибель Зидора. Его там раньше не было. Не полагаясь только на оптику, пришельцы со звезд постоянно сканировали все вокруг и точно знали, «Где? Что находится?» «Ты, кажется, не понимаешь», – просигналил первый конструкт, обменявшись информацией с сородичами. «Мы рады будем стать твоими друзьями, но мы не станем тебе служить». «А с чего вы взяли, что у вас есть выбор?» – скрестил руки на груди Бельзидор. «Я темный властелин, глупцы. Весь этот мир состоит только из моих слуг». И моих врагов. Решайте сами, кем желаете быть. Бу-ха-ха-ха-ха-ха. Какое нелепое создание. Послал беззвучный сигнал ученый-мудрец. Что будем делать, первоконструкт? Ты позабавил меня, малыш. Наклонился над Бельзидором конструкциал. У вашего народа забавные обычаи. Но теперь уходи и не мешай нам. «Империоны могут появиться в любой момент, а мы еще не достроили систему наблюдения!» Бельзидор окинул окрестности внимательным взглядом. Еще со спины Растея и Рока он успел оценить ситуацию. Небесные рыцари провели на Парифате считанные дни, но уже запрудили реку, выстроили плотину, возвели какие-то светящиеся шпили и другие сооружения. А сейчас громоздили друг на друга огромные камни. Пятеро несли на плечах гигантский стальной диск. Как строители, они даже лучше великанов. И как воины тоже. Теком я раскалённого воздуха их было нелегко отразить. Перед тем как принять решение, я задам три вопроса, сказал Бельзидор. Да давай, но поспеши, нетерпеливо просигналил первоконструкт. Ты уверен, что эти империоны явятся по вашу душу? Душу? Я не знаю, что ты разумеешь под этим словом, но они явятся, будь уверен. Это лишь вопрос времени. Они гнали за нами в космической бездне, и нам было непросто сбить их со следу, но они будут искать нас. И они и нас найдут. К этому времени мы должны подготовиться, чтобы защитить вашу планету. Второй вопрос. Вас здесь сотни-полторы, верно? Это всё? Других не будет? Мы уже достраиваем конструкционный цех. Указал на одно из сооружений первый конструкт. Как только мы накопим достаточно энергии... Мы начнём производить новых конструкциалов. Те империоны, что гонятся за нами, лишь поисковый отряд. И мы сможем дать отпор сейчас. Но когда они пришлют свою армаду, к этому времени мы должны превратить в бастион всю планету. Не бойтесь, мы вас защитим. Всю планету. Вот как. хмыкнул Безидор. Амбициозные планы. Последний вопрос. У вас есть уязвимые места? Уязвимые места? Как вас проще всего убивать? Ты ненавидишь ложь и всегда говоришь только правду. Вот и ответь правдиво. Конструкалы снова издали сигналы смеха. На этот раз они скопировали смех самих аборигенов. и повторили его в точности. «Бу-ха-ха-ха!» – прогрохотал первоконструкт. «Бу-ха-ха-ха!» «Убивать нас? Ты не сумеешь, малыш! Прости, что огорчаю тебя, но твой народец не сумеет даже повредить краску на наших телах! Я не лгу! Не лжешь!» – согласился Бельсидор. «Но правды в твоих словах тоже нет!» И в тот же миг тёмный властелин вырос. Черноволосая фигура раздалась во все стороны, вымахнула в 20 раз против прежнего роста и пнула первого конструкта. Конструктал отлетел далеко назад. Поднимайся, малыш, донёсся раскатистый голос. Коля, ты считаешь себя героем? Погибни как герой. Красиво. Несколько секунд конструкалы смотрели на это в молчании, в гробовой тишине. Смотрели, как перестраивает себя повреждённый первоконструкт, как с шорохом посверкивают на стыках наноботы, а потом ко мне, конструкалы, скричал их лидер, сразу четверо десятка небесных рыцарей метнулось к первоконструкту. Сам он взмыл в воздух, закрепился на плечах гиганта, опёрся рукой о сильного друга и меткого стрелка. О, это феерия стыковки, о единение разумов и тел. Бельзедору не пришлось долго ждать. Считанные мгновения клубился металлический вихрь и опал. Перед тёмным властелином предстал составленный из сорока механоидов исполин. Не уступающий ему в росте колосс. Я ставлю на властелина подл голос растаярок. Я тоже ставлю на властелина, сказал Жирундель. И я, и я, торопливо присоединился Речегной. А я поставлю на этого небесного урода, ухмыльнулся Мерзопак. Мерзопак. Как ты смеешь ставить не на меня? Повернулся к нему Бельзедор. «Но, Властелин, что же будет, если все поставят на вас? Кто будет расплачиваться в случае вашей победы?» «Расплачиваться будут все!» Воскликнул Бельзидор, шарахая кулаком в грудь первоконструкта. И тут же заговорили пушки. Составной конструкциал ударил сразу из всех орудий. И Бельзидор утонул в лазерном шквале. Его плащ сгорел и осыпался, кожа заискрилась в тысячи мест сразу, но он остался жив. Он даже не пошатнулся. «Вы прилетели найти убежище, но вы найдете только гибель», — прогремел Бельзидор, толкая в воздух. «Возвращайтесь просить пощады у своих империонов, ибо они сжалятся над вами скорее, чем я». Величие нашего властелина не знает пределов, гордо воскликнул Растёрок. И мудрость, добавил Жрундель, и и сила присоединился Речегной. Но я всё равно ставлю на небесного урода, выкрикнул Мерзопак. Ты пожалеешь, мерзопак, рявкнул на него Бельзедор. Первый конструкт снова рухнул и снова взлетел, снова ударил Многосоставной конструктал колошматил Бельзидора, как умолишенный. У того тряслась голова и пылала кожа, но он и сам бил в ответ, извергал страшные импульсы, отламывал от первоконструкта целые куски, выбивал составляющие. В бой! Раздался тревожный сигнал. В бой, конструкталы! Небесные рыцари уже неслись ото всюду. Бросили строительство, бросили свои сооружения, позабыли о плотине. Они мчались к ужасным захватчикам, на лету перестраивались, состыковывались, принимали новые формы. А первоконструкт взмыл в воздух, круто набрал высоту, ушёл к самым облакам и опять выдвинул все орудия: лучевые, ракетные, импульсные, фотонные, рефракционные. Лидер конструкталов обрушил на Бельзедора всю свою мощь. Гигантский и неуязвимый, тот однако ж прикован к земле. Не может достать его здесь. Или может? Не веря своей оптике, первоконструкт глядел, как Бельзедор отталкивается ногами и прыгает. Нет, летит. Летит вверх, словно живая ракета. Гигант врезался в гиганта. Живой и металлический, они просто исчезли в ослепительной вспышке, поливали друг друга огнём и светом, рубили страшными лезвиями. Вместо правой ладони первого конструкта занял клинок, а на левой руке развернул себя защитник, и к нему пристыковывались всё новые товарищи. С каждым новым конструкталом их лидерство становилось ещё чуть больше и сильнее. «Не помочь ли нам?» – переступил с лапы на лапу Раста-Эрок. «Властелин! Властелин не любит, когда в его бой вмешиваются!» – широко взявнул Жрунгель. «Но это когда он один на один, а сейчас противников у него много?» – неуверенно предположил Раста-Эрок. «Все равно не лезь! Понадобимся, нас позовут!» Вот Мерзопак-то уж точно не собирался вмешиваться. Словно растрёпанная ворона, этот человечек с сальными волосами бегал туда-сюда, измерял что-то, прикидывал на пальцах. Ему не нравились здешние края. Империя зла быстро развивается, но подлинно зловещей пока что стала едва десятая её часть область вокруг древнего Бриарогена, откуда расползаются холодные тучи и веет беспросветной тоской. Здесь же, на берегах реки Эдилги, небо всё ещё ясное, трава зелена, а смерды живут так, словно они обычные крестьяне, а не прихвостни тёмного властелина. Не один век ещё пройдёт, прежде чем они окончательно проникнутся. Даже хорошо, что небесные рыцари приземлились именно здесь. Немного сражений не повредит. Они огромные и стреляют разрушительными энергиями. Так что напакость отпорядошна. А для торжества зла это хорошо. Главное не позволить им спастись. Конструкталы уже собрались полностью. Все 150 пришельцев слились в единую сверхсущность. Теперь она даже отдалённо не походила на человека. Просто сфера ощетинившееся орудиями. Обстрел стал таким отчаянным, что Бельзидор сгорал быстрее, чем восстанавливался. «Бельзидор, как ты жалок, ты не можешь справиться без моей помощи!» глумливо крикнул Мерзопак. «Я сейчас тебе помогу!» «Не вмешивайся, Мерзопак!» прогремел Бельзидор. Насмешка приспешника будто придала ему сил. Темный властелин, Рванулся вперёд, увеличился ещё сильнее, схватил изрыгающую огонь сферу и соданул ею Озимь. Взрыв был ужасный. Дракон закрылся лапами, а три человека спрятались за тушей Жрунделя. Гам! Зревёл чёрный пожиратель, поглощая ударную волну. Стремительно уменьшаясь, Бельзедор опустился рядом с приспешниками. а рухнувшие конструкциалы стали расстыковываться, собирать разлетевшиеся детали. Удар был таким сильным, что многие пострадали. Повредили блоки, нарушили комплектацию. Собравшийся первый конструкт подобрал чье-то расколотое мыслительное ядро и испытал горечь. Он чувствовал, как гаснут энергетические вихри, как потухает активность десяти, двадцати. Двадцати двух конструкциалов. Уцелевшие обменивались изумленными сигналами. Они были ошеломлены. Планета с углеводородной, слабо развитой жизнью, и вдруг преподнесла такой сюрприз. Медленно, с опаской, конструкциалы принимали новые формы, отступали от этого непонятного кошмара. «Лорд Бельдидор, скорее разнесите их в щепки!» Бука они не опомнились. Выхрикнул Мерзопак, принимая боевую стойку. Я устал ничего не делать. Нет, Мерзопак, остановил его Бельзедор. Но с ними ждёт ещё много столкновений. Пусть себе трусливо убегают. Но мы можем уничтожить их прямо сейчас. Они больше не смогут. Нам досаждать. Вот поэтому ты никогда и не станешь тёмным властелином. Ты не понимаешь очевидных вещей. Бельзидор тоже подобрал один из обломков небесных рыцарей. Они разлетелись по всей долине, многие упали в реку. Грозная броня, внушительная, задумчиво сказал он. Пожалуй, мне тоже стоит носить доспехи, только чёрные и с шипами. Да, побольше шипов. Востелин, берегитесь. Завопила речегной. То был первоконструкт. Разгневанный гибель гидрузей, конструкктал метнул себя к злодею, схватил Бельзедора поперёк туловища и саморазрушил ядро хладосинтеза. К небу поднялся огненный гриб. Хлада чего? перебил Дегати. Хладасинтеза, повторил Бельзедор. Холодный ядерный синтез. Источник жизни конструкталов. Они получают энергию от солнца, но внутри у них тоже есть свой источник, почти так же, как у вас с маной. А у них тоже, в это ядро, конструкталы погибают, но и высвобождает такой мощный энергетический выплеск, что Я понял, снова перебил Дегати. Спросил бы я Откуда ты всё это знаешь? Да ведь не ответишь. Взрыв был таким мощным, что от Первоконструкта и Бельзедора не осталось даже мокрого места. Они просто исчезли оба, испарились в никуда. Но при этом взрыв был точечным. Своим друзьям Первоконструкт зла не желал, а потому направил всю вспышку вверх, в небо. Во все стороны хлынул горячий воздух, а растая Року обожгло шкуру, но остальных приспешников он прикрыл крылом. Теперь из-за него высунулся мерзопак и расхохотался. «Глупцы!» — насмешливо выкрикнул он конструкциалом. «Дурачье! Вы что, решили, что главным у нас был этот здоровяк?» «Да это я здесь самый главный! Я делаю всю работу!» «А Бельзидорка был просто моим прислужником!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Но ты... ты же назвал его своим господином!» — выкрикнул один из уцелевших конструкциалов. «Ты... ты унижался перед ним!» «Только ради смеха!» — фыркнул Мерзопак. «Еще для того, чтобы всякое дурачье покушалось на него, а не на меня!» «Ваш лидер отдал жизнь, чтобы убить одного из множества моих слуг!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Его смех был совсем не таким, как у Бельзидора. Ни гулким, ни ракочущим. От него не стыла в жилах кровь и не взлетали с криками птицы. Но все равно мерзопак смеялся зловеще, и по коже все равно бежали мурашки. «И таких, как этот Бельзидорка, мне служит полным-полно!» Тихо произнёс он, щёлкая пальцами: "Жрундель, кошмар. Ну-ка!" Гам. Один из конструктуалов вдруг исчез. Только что стоял, а теперь нет его. А нелепый зверь на коротких лапах уже снова разивал гигантскую пасть. Остальных же пришельцев затопило диким, леденящим страхом. Они не могли оторвать взгляда от бесформенного марева, а их мыслительные ядра будто погрузились в кислоту. «Эй-эй, явитесь сюда, слуги мои верные!» Звонко выкрикнул мерзопак, топая ногой. В воздухе распахнулась светящаяся арка. Из нее повалили туземцы, очень, очень крупные туземцы. Они почти не уступали в росте конструкциалам. Страшные ревели, размахивали тяжеленными кусками железа. Вас всех шутя одолел один бельзедорок. Хмыкнул мерзопак. А сейчас я натравлю на вас три дюжины таких бельзедорок. Конструкталы обменялись паническими сигналами, и Ахисорос продолжал слать волны ужаса, Жрундель слеснул ещё двоих из них. Великаны затопали ногами, И небесные рыцари ринулись в небо, на лету перестраиваясь, снова образуя диск-конструкт. Они улепётовали с позором, спешили спасти свои жизни. Планета оказалась им не по зубам, населяющая её чудовища их точно не нужно защищать от империонов. Глядя им вслед, Мерзопак снова рассмеялся. И торопливо подбежал к дымящемуся кратеру. Он ожидал увидеть в ней властелина. Бельзедор способен возрождаться из мёртвых. Все мерзопаки знают об этой его силе. Иначе древняя злодейская династия и не престигнула бы ему на верность. Но в кратере никого не было. Тёмный властелин не возрождался. 5 минут прошло, 10, а он всё не возрождается. и не возрождается. Не верь глазам, мерзопак облизнул губы. Кажется, кажется, тёмный властелин сгинул совсем. А это значит? Это значит, в империи зла новый владыка. Провозгласил мерзопак, плюя в яму: "Теперь я ваш властелин. Все в портал, все в цитадель!" Дружина великанов, Речигной, добрый человек, Иохисорос и Жрундиль, и ещё из портале. Один ростояк отказался. Огромный чёрный дракон улёкся, опустив морду в кратер и тяжко вздохнул. Он служил Бельзедору 535 лет с самого своего рождения. Тот держал его яйцо, когда ростояк вылупился. Вырос тё драконьего детёныша, заботился о нём. Растый рок носил хозяина по всему миру, летал с ним даже на край света, к темнице Малегнитатеса. И теперь он не мог поверить, что его хозяина больше нет. Его не сумел убить Космодан, не сумел убить Савроморт, не сумел убить Достолит, Небодержец, а какой-то небесный рыцарь сумел — Мы знаем, что ты потом ожил, — напомнил Янг Ван Хофен. — Ты сидишь прямо перед нами. Не разводи трагедию. — Это худший недостаток истории из собственной жизни, — вздохнул Бельзидор. — Никакой интриги. Слушатель заранее знает, что ты уцелел. — Да, Бельзидор вернулся к жизни. Артефакт силы сработал в очередной раз и вернул миру темного властелина. Задержка была вызвана лишь тем, что таким способом Бельзидора раньше не убивали. Первый конструкт применил что-то особенное, какую-то разрушительную энергию, незнаемую на парифате. Бельзидора разметала буквально на первой частице, и на восстановление потребовалось время. К тому же, если бы он ожил на глазах конструкциалов, Это совсем бы обесценило жертву их лидера. А Бельзидор любил красивые моменты и не желал портить совершенный первоконструктом подвиг. Поэтому не стал торопиться с возрождением. Так что у мерзопака оказались целые сутки, чтобы провозгласить себя преемником темного властелина. В те времена имя лорда Бельзидора еще не гремело на весь мир. И даже в самой империи зла его считали скорее просто эксцентричным королём. Прихвостни ещё не привыкли, что их владыка всесилен и вечен, так что никто особо не удивился его гибели. И на следующий день в тронном зале все славили нового императора Мерзопака 30-го. Довольно ухмыляясь, злой волшебник уселся на трон. поправил корону и обмолл от ужаса. В дверях стояла великанская фигура с кожей цвета старой бронзы и чёрными как смоль волосами. "У тебя на голове моя корона", раздался гневный голос. "Сними её немедленно. Наш властелин вернулся!" раздался радостный хор. "Вечная слава тёмному властелину!" Портретики мерзопака тут же полетели на пол, и прихвостни стали ожесточённо их топтать. Бельзидор аж прослезился, глядя на это приятное лизоблюдство. Такими и должны быть прихвостни, предатели, взвизгнул мерзопак. Он спрыгнул с трона, швырнул под ноги алхимическую петарду и исчез в розовой вспышке. тут же возник за спинами прихвостней и помчался прочь. «Ты никогда не будешь править империей зла, мерзопак!» — крикнул ему вслед Бельзидор. «Это мы еще посмотрим, Бельзидор!» — огрызнулся мерзопак, придерживая спадающую корону. «Это мы еще посмотрим!»